Крутого бизнесмена вызвали в школу Учительница Залутся на его сына Знаете, знаете Очень жаль, но у вас Его сына нет никаких Математических способностей И еще, и еще у него нет памяти Так, да, сейчас, тихо, спокойно, спокойно спокойно твое. Сейчас проверим Ловка? Да А ну-ка, скажи-ка ей, учительница своей, дорогой Сколько у тебя денег? Здесь, здесь 50 рублей, но ну, дальше. Это 10 долларов США. Так, 18 немецких марок. Так, 8 английских фунтов, но ну, 13 канадских долларов. Молодец, дальше. 14 австралийских долларов, 86 швейцарских кронов, 63 французских франки и 20 нидерландских гульденов. Хватит, хватит, хватит, Ну, ну. Так что ты мне вообще говоришь, что у него у моего сына памяти нет, способностей нет. <связь> Ой, сходи в магазин. Ну, любовь моя, ну ты посмотри, метель за окном, мороз, посмотри, мороз, а градусник сморсился. такой <сос> такую погоду собаку на улице выгонять жалко. Ну, <сос> ну господи, ну иди без собаки. <сос括><сос括> полезный, полезный, полезный совет. Если ваши и зубы кажутся вам недостаточно белыми, встаньте перед зеркалом и натрите лицо куском угля. Мы с женой ходили вчера в театр Это была настоящая трагедия